Глава 46. Опустила ноги, погрузившись стопами в мягкий ворс ковра. Стоило принять вертикальное положение, как головная боль дала о себе знать, сопровождаясь шумом в ушах. А тяжелый ком в желудке дополнял картину абсолютной разбитости. «Никогда не буду больше пить алкоголь». Мне не хотелось идти к отцу. Боялась, что этот визит не принесет ничего, кроме очередного разочарования. а сколько их мне нужно еще перенести, чтобы уверовать окончательно в отсутствие его любви. Не понимала, зачем ему понадобилась эта встреча, даже припомнить не в состоянии, получала ли я когда-либо удовольствие от общения с отцом. Оно всегда было тяжелым, сухим, ограниченным парой дежурных фраз, потому что так нужно, но не более того. Но все же я испытывала благодарность за то, что отец удосужился забрать меня в свою семью. Какие бы при этом цели он не преследовал. Ближе к вечеру, успев немного прийти в себя, я, кусая губы, пыталась выбрать наряд для ужина. Отказать отцу в этой встрече я не смогла. Глупое чувство долга. Несмотря на все, мне не хотелось лишний раз выводить отца из равновесия. Продолжая оставаться для него хорошей девочкой, только уже непослушной. Представляла, что еще одним гостем может оказаться тот старый хрыч, который набивался мне в женихе, а значит, это не просто ужин, а война, в которой мне нужно в очередной раз отстаивать свои границы. Несмотря на принятую таблетку от головной боли и пойло от похмелья, влитая в меня сестрой, от мысли, что отец будет давить, настаивать и угрожать, вновь сделалось дурно. «Родная, тебе вовсе не обязательно к нему идти и вообще поддерживать с ним общение». Прислонившись к стене в моей гардеробной, убеждала сестра. «То, что он твой отец, ни к чему тебя не обязывает. Да и отец он паршивый». Ее слова болью резонировали во мне. «Отцу я нужна тогда, когда ему удобно. Родной матери и вовсе никогда». Проглотила тугой ком, пряча выражение лица от Серафима. Она порой была очень прямолинейна. Ее слова чистая правда. Но принять ее я пока не готова. Знаю, тихо отвечаю, оставляя от сестры в тайне свои надежды на примирение с отцом. Но я все равно схожу. Ничего не случится, не переживай, разве что заявится тот старый хрен, которому он предлагал меня в жены. Тогда надень вот это, говорит сестра, вытаскивая из шкафа какое-то платье. Ты же взрослая девочка, а мужичок пусть попускает слюни. Охрана будет рядом, если понадобится, подотрет их. Так что до конца дней придется в слюнявчике принимать пищу. Хмурюсь, изучая предложенный наряд. Ничего пошлого или вульгарного. темно синее обтягивающее платье лапша, доходящее до середины икры. С достаточно глубоким вырезом, при открывающем холмике груди. Не вызывающее, но сексуальное. Когда я села в автомобиль, на дворе уже стемнело. Ветер холодил щеки, сковывая плечи ознобом. Почему-то не догадалась захватить пиджак. Не думаю, что успею замерзнуть. Я зашла в дом, в котором прошла моя юность, ощущая себя здесь чужой, изгнанной. Даже подняться в собственную комнату показалось плохой идеей. Будто я воровка, которая может забрать что-то, что мне уже не принадлежит. Новая горничная проводила в сторону гостиной, и я вся сжалась по пути. Два месяца отец не давал о себе знать. Что же изменило его решение игнорировать мою персону? К моему облегчению в гостиной во главе стола сидел лишь он. Смерил меня недовольным взглядом. Платье действительно не было в его вкусе. По мнению отца, воспитанные девушки, желающие удачно выйти замуж, должны одеваться иначе. Привстал, приветствуя, и спустя секунду улыбнулся, что меня просто ошарашило. только улыбка показалась искусственной, натянутой. «Добро пожаловать домой, Анна!» Голос родителя прокатился по комнате, поднимая в груди ощущение тревоги и необъяснимого страха. «Здравствуй, папа!» Поздоровалась, присаживаясь рядом, с досадой замечая, что стол накрыт на три персоны. «Вновь свожу брови на переносице, и отец отлично понимает причину моего смятения». «Да, Аня, к нам присоединится еще один человек. И прошу тебя, веди себя достойно». Своими словами отец вколачивал последний гвоздь в крышку гроба моих пустых детских надежд. Унижал и принижал, намекая на то, что я когда-либо вела себя неприлично. Но разве это правда? Чушь! «Сейчас, когда твоей неблагодарной сестры нет рядом, ты должна меня выслушать». Мы оказались в крайне бедственном положении, а этот человек погасил все мои долги. Я хватаюсь за виски, ощущая огромное давление на них. Кажется, черепная коробка вот-вот просто разлетится. Мы? Когда нужно, он и я — это мы. С чего вдруг? Перед глазами все окрашивается в бурые тона. Я отлично понимаю, что последует далее за этими словами. Как будет развиваться диалог? Молча поднимаюсь из-за стола, ощущая, что и минуты больше не в состоянии здесь оставаться. И под вопли отца стремительно направляюсь к выходу через темный коридор, едва разбирая дорогу из-за злости и слез. Буквально врезаюсь в мужчину, жесткого, как бетонная стена, неожиданно оказавшегося на моем пути. Его пальцы сжимают мои предплечья, спасая от падения, удерживая на ногах. За долю секунды в голове пролетели предположения о том, кто это может быть. Отец никогда не использовал охрану. Люди Собурова ожидают в машине, поэтому я растерянно недоуменно поднимаю взгляд. «Привет, пирожок. Куда торопишься?»